«Эпилог. Виктор», — улыбнулась я, — «скажи еще раз», — попросил мой супруг. Я уже достаточно хорошо выучила местный язык и понимала, что мне говорят. «Викториан, мой самый замечательный, любимый и красивый муж. Мой Белисель», — произнесла я на ломаном арниском но меня тоже прекрасно понимали. «Люблю тебя». Со счастливой улыбкой выдохнул он, покрепче прижал к себе в постели и подарил нежный медовый поцелуй. «И его!» Погладил он мой животик, где уже шесть месяцев рос его сынуля. Мы решили назвать его Александром в честь моего отца. Следующий сынок получит имя Валериан, в честь отца Виктора. А девочки — имена своих бабушек. Сначала Виктория, потом Ильяна. Через три месяца предстояло рожать первенца, и мой гиперзаботливый супруг уже обзвонил все роддома, изучил все отзывы на них и допёк не один десяток врачей дотошными вопросами. Кстати, о врачах. Моя история получила широкую огласку и вызвала нешуточный скандал. 20 врачей, подписавших экспертное заключение о моей неразумности, отправились за решетку. И никто не обратил внимания на их доводы, что они были запуганы Джоном Роу, его братом, либо обмануты недостоверными результатами анализов, подделанными в лаборатории. Насчет витаминизированной воды... Ученые клялись и божились, что были не в курсе, что туда добавлялись опасные психотропные препараты. Их проверили на детекторе лжи и пришли к выводу, что те говорили правду. Вся Зокомиссия в полном составе была арестована. Рональдина получила 15 лет в колонии. Лео отправили на 30 лет на рудники». Кандидаты биологических наук Генри Пачевский, Элай Маккормик, Элли Рен Дуайт и Анди Зоун получили по пять лет в колонии строгого режима. Все их былые научные степени и награды были аннулированы. Братьев Роу посадили пожизненно в самую страшную тюрьму в Варнии. Джозефа я впервые увидела только в суде. Он оказался очень похожим на брата, только немного помладше, без седины. Оба этих типа были бледными, но старались сохранять самообладание. При оглашении приговора Джон Роу аж покачнулся. Но мне не было их жаль. Эти типы заигрались в свои преступные игры и считали себя безнаказанными. А теперь их настиг кармический бумеранг за все то зло, что они завершили. Слушания в суде, где меня признали разумным существом, длились две недели. Пришлось пройти еще кучу тестов, с которыми я отлично справилась. К этому времени мне уже вкололи антидот, и я вернула себе речь. В итоге мне не только выдали документы, но и выплатили из казны огромную компенсацию за моральный ущерб. Прошло несколько месяцев, но Виктор до сих пор млеет от звука моего голоса. Особенно ему нравится, как я произношу его имя. Понимаю, что делаю это с легким акцентом, но мужу безумно нравится. Кстати, именно его имя — Виктор — было первым, что я произнесла после того, как снова обрела речь в медицинской клинике. Счастью генерала не было предела. Буквально на следующий день он организовал нашу свадьбу, и мы торжественно расписались во дворце бракосочетаний в присутствии огромной толпы друзей Викториана. А медовый месяц прошел на самом дорогом курорте Арнии, в Фитрее, Я наслаждалась пляжным отдыхом, плаванием, вкусной едой, но самое главное — обществом супруга. После возвращения из этого райского места мы уже несколько раз побывали на императорском балу. Один из них даже был устроен в нашу честь. Император Троякс пристально прожег меня взглядом, одобрительно кивнул и поздравил с обретением гражданства и... Надежного супруга. А Виктору вместе с Лонтером были вручены почетные грамоты о раскрытии преступной группировки в рядах зоозащиты и внешней разведки. Майора повысили в звании. Теперь он стал генералом. У Лизы тоже все хорошо. Состоялся суд, ей вернули деньги от мошенников, плюс возместили моральный ущерб. Она вышла замуж за детектива Трея. Виктор быстро рассчитался с долгами и вернул друзьям все суммы, что ему переводили, причем с процентами. Сейчас он мог себе позволить любую щедрость. Его популярность по-прежнему была высокой, и телевизионщики сражались за право взять в него интервью, а также перечисляли большие деньги за использование его фотографий и видео в своих программах». Неожиданно, но я в этом мире тоже обрела профессию и начала неплохо зарабатывать. Стала фотомоделью, как и на земле. Позировать я любила и умела, а наша с Виктором популярность открывала двери любого фотоагентства. Сейчас я сотрудничаю с фирмой брендовой одежды «Арнийский престиж». Часть денег перечисляю на благотворительность. Благодаря мне в арнии пошла мода на волосы. Девушки перестали бриться на лысо, и теперь носят парики и стараются восстановить волосяной покров на голове разными медицинскими способами. Рикардо шутит, что я перевернула вверх дном всю империю. Виктор с ним совершенно согласен. Луи тоже». Рик быстро поправился после ранения и даже получил медаль от императора за отвагу. Хома тоже был вознагражден по заслугам. Ему купили милую самочку, и теперь грызун наслаждается семейной жизнью в самом огромном и уютном хомячьем гнезде во всей вселенной. «Виктор выделил нашему грызуну огромную комнату. При этом спать зверёк все равно приходит на широкую генеральскую грудь». Рогана так и не нашли. Лонтер по своей инициативе выхлопотал его помилование. Но осторожный пират не счёл нужным забирать эти бумаги. Хотя может еще и объявиться». Как бы то ни было, сейчас я была ему даже признательна, что оказалась в арнии. Благодаря пиратам я встретила Виктора и обрела настоящее счастье. Совершенно согласна с поговоркой «Если рушатся стены, открываются горизонты». И передо мной сейчас открылся такой горизонт, что захватывало дух».